89. В этот раз спирта Рик так и не дождался. Об этом и речи не было. Готов к чему-то там и все дела. По дороге в камеру охранник подозрительно молчал, из чего Рик сделал вывод, что он тоже что-то знает, но скрывает. Однако выспрашивать смысла не было, и Рик решил затаиться. чтобы позже постепенно выведать все, что знали вертухаи. Вернувшись в камеру, он ничком упал на койку и уснул, и проспал до ужина, когда его разбудил грохот дверной полки, на которую ставили тарелки с едой. «О, ужин!» – произнес Рик, потягиваясь. А на ужин в этот день было картофельное пюре с рыбой в томате ванильное молоко с печеньем и половинка зеленого яблока. Ничего особенного, но Рику понравилось, учитывая, что прежде он лишь пил и не задумывался о том, что ел в промежутках между пьянками. После ужина, сытый и умиротворенный, он быстро уснул, а уже на утро после завтрака к нему пожаловали гости. Привычно щелкнул замок, дверь распахнулась, И возникший в проеме охранник сказал, «Вставай, приятель, к тебе тут целая делегация». Рик спустил ноги на пол, сунул их в войлочные тапки и уставился на дверь камеры. Один за другим вошли два капрала морской пехоты. Они встали по обе стороны от дверного проема и с невозмутимым видом заложили руки за спины, словно не замечая присутствия арестанта. Не успел Рик поинтересоваться у них, чему обязан таким визитом, как вдруг в камеру не спеша вошел какой-то майор в парадной форме военно-воздушных сил. Вошедший широко улыбнулся и, раскинув руки, воскликнул. «Ну что, Рики, узнаешь старого друга?» В первое мгновение Рику показалось, что он, как это часто бывало, бредит. Но не могло на его случиться то, о чем он когда-то так долго мечтал. Однако сейчас анализировать что-то времени не было, и Рик, воспользовавшись подвернувшимся случаем, встал, шагнул навстречу другу и изо всех сил врезал ему точно между глаз. Получив удар, друг полетел обратно к двери, а спохватившиеся морпехи бросились на Рика, свалили его на пол и принялись пинать ногами. Однако майор остановил их гнусавым окриком. «Прекратите!» Он сел, прислонившись к стене, помассировал пальцами переносицу. «Вот сука! Кажется, он мне доз словал. «Капрал Ладинский. «Слушаю, сэр!» «Скажите охраннику, чтобы тот привез пакет со льдом и побыстрее!» «Да, сэр!» Названный капрал выскочил в коридор. Было слышно, как он напористо инструктировал перепуганного охранника, не забывая через слово добавлять «Понял, урод!». Рик тоже сел и стал налаживать дыхание. Ботинки морпехов крепко помяли ему ребра, однако переломов вроде не было. «Для алкоголика ты слишком подвижен, Рике, сказал Джека Браун, поднимаясь на ноги. Но то, что ты сразу сдал меня, приятно. Ох, как болит, ты просто убийца какой-то. Ну как же можно так бить живого человека? Ты для меня не человек, Браун. Я давно мечтал врезать тебе, но никогда не думал, что представится случай. В коридоре послышался топот, затем дверь открылась, и появился капрал Ладзинский с пакетом. в котором было не меньше килограмма колотого льда. «Спасибо, Капрал!» – произнес Браун, принимая мешок и приложил его к лицу. Затем еще раз пощупал переносицу и сказал. «Я к тебе по важному делу, Рик. У тебя есть желание говорить со мной или опять будешь распускать руки?» Рик вздохнул, затем поднялся с пола и сел на казенную койку. «Ты принёс мне выпить?» – спросил он. «Разумеется. Тогда поговорим». Джекоб подошёл к столу и уселся на него, как на стул. Затем поболтал ногами, снова пощупал переносицу и сказал, Фенгал будет на оба глаза». «Ну ладно. А вы, джентльмены, оставьте нас с заключённым». Капралы переглянулись. Им казалось, что едва они выйдут, этот бешеный, вновь накинется на их объект охраны. А ведь генерал говорил ему, чтобы... «Я что, недостаточно ясно выразился?» Строго спросил Браун, и капралы выскочили в коридор. Дверь захлопнулась и стало тихо. Браун, позвякивая льдом в мешке, старался приложить его так, чтобы охлаждать переносицу и одновременно видеть Рика. А тот молчал, не зная, как попросить выпивку, и не потерять при этом лица. Ведь не из-за выпивки же он врезал Брауну. «У меня четверть литра черной сахелы. Пьешь такую?» Пришел ему на помощь Джекоб. «Пью, Джи. Я все пью». Врач предупредил меня, сказал, что ты алкоголик. «Не лечи меня». «Извини, возьми, вот». Джекоб подал Рику плоскую фляжку. Как только Рик ее коснулся, так почувствовал, что его пальцы начинают предательски дрожать, а голова подергиваться. Он не без труда сорвал пробку и, запрокинув фляжку, стал торопливо всасывать сахелу, уже не беспокоясь о том, как при этом выглядит. Выпив все, Рик какое-то время сидел молча, прислушиваясь к ощущениям. До этого он не пил почти неделю, а первые два дня – Из-за этого даже спать не мог. Но вот Сахелла вернулась, и он снова почувствовал в себе ее силу. Казалось, оттолкнись он от пола, с легкостью пробьет бетонный потолок, а потом взмоет в небо. По спине горячими волнами пробежали мурашки. В подошвах ног закололо. «Ну и как тебе пойло?» Спросил Браун, продолжая попеременно то массировать переносицу, то прикладывать к ней лед. «Спасибо. Пойло, что надо. Я люблю Сахелу. «А позволь тебе задать вопрос, Рик?» «Ты меня угостил. Задавай». Пожал плечами Рик и даже улыбнулся. Они снова были вместе. Он и Сахела. «Ты за что мне в морду дал?» В морду улыбка сошла с лица Рика. Он посмотрел на Джекоба взглядом незнакомого человека, пытающегося что-то вспомнить. Я дал тебе в морду по двум причинам, Джи. Во-первых, за то, что ты меня подставил с этими деньгами. Якобы я украл их у главного сержанта. Но, Рик, ты же понимаешь, что я это сделал не для себя, а для... «Для генеральских сынков, у которых ты был на побегушках?» усмехнулся Рик, и на его лице снова появилась улыбка. Однако теперь это была улыбка грусти и давней обиды. «Да, Рики, я поступил подло. Деньги украл Дитер фон Байер. Но до сих пор не могу понять, зачем ему понадобилась жалкая сотня песо, если его папаша имел должность в службе тыла». — А ведь перед начальником училища ты сказал, что видел, будто эти деньги взял я. — Начальник училища знал, что ты не виноват, Рики. Знал? — удивился Рик. — Что значит «знал»? — Все знали. Все училищные шишки знали, кто виноват, но главный сержант раструбил об этом в штабе округа, и они были вынуждены дать делу ход. Его потом уволили в запас сразу после того, как отчислили тебя из училища. «За четыре месяца до выпуска», — напомнил Рик, чувствуя, что даже Сахелла не справляется с нахлынувшей волной давней обиды. «Почему ты выбрал меня, Джекоб?» «Так получилось», — пожал плечами Браун. «Я предложил начальнику воспитательной части трех человек. Тебя, Карстона и Филиппа». «Рыжего?» «Да, Филиппа Рыжего». «И что он?» «Он тупо сверил ваши списки успеваемости, и оказалось, что у тебя показатели ниже, чем у них. Это все решило». Рик тяжело вздохнул, и по его щеке скатилась слеза. «Рики, ты в порядке? Может, прервем беседу?» Участливо спросил Джекоб, прикидывая, можно ли дать Рику еще одну фляжку. «У него при себе была еще одна. И не будет ли только хуже?» «Я в порядке, Джекоб. Мне, несмотря на...» «В общем, приятно говорить с тобой. Ведь ты меня угостил, а это важно. Ты навестил меня в тюряге». «Рик всхлипнул. Ну и потом, я отдал тебя в морду. А ведь об этом я мечтал очень давно». «Понятно». Произнес Джекоб с неопределенной интонацией. В глубине души ему было неприятно от мысли, что кто-то много лет мечтал ему врезать. С другой стороны, удар по морде – пустяк. Ему и раньше приходилось участвовать в потасовках. Но быть предметом ненависти в течение многих лет... Тем более, что самому Джекобу казалось, что все давно забылось. «Скажи мне, Джекоб!» Какой во всем этом был смысл? Ты что, надеялся стать одним из них? Думал из роты лакеев перебраться в подразделение господ? Нет, Рик, я на это не надеялся. Просто я понимал, что летать на бомберах мне не хочется, а уж тем более где-то там воевать. Я видел, как живут пристроившиеся на теплых местечках военные и решил получить связи и будущие протекции. И получил? Получил. «Джекоб, у тебя на плечах майорские погоны. Это не слишком большое продвижение, особенно в авиации». «Да, это так», — кивнул Джекоб. «Мне бы хотелось иметь на погонах не серебряных орлов, а хотя бы одного золотого льва. Но, приятель, не все происходит так, как хочется». Зато я состою на должностях, которые на две-три головы выше, чем мои погоны. Меня пристраивают на временный штат. Я служу три года и ухожу на повышение. При этом получаю все возможные надбавки, которые только существуют. «Но местное начальство тебя крепко за это не любит, правильно?» Усмехнулся Рик. «Да, командиры меня не любят. Но я знал, что так будет». «Они обожают держать в кулаке всех и каждого, а тут какой-то надштатник, постоянно отрезвонящий во все штабы по любому поводу». «Ну что ж, может, это и стоило всех твоих унижений», – сказал Рик, подумывая о том, как бы попросить у гостя еще выпивки. «Тому ничего не стоило послать за бутылкой одного из капралов. Вон, как они перед ним вытягивались». «А какая вторая причина, Рик?» «Что?» — отвлекся тот от своих мыслей. «Я спрашиваю, какая вторая причина, заставившая тебя, броситься на меня?» «Вторая?» — Рик посмотрел на гостя, пытаясь сосредоточиться. Но самая основная его мысль никак не давала ему переключиться. «Слушай, Джекоб, а у тебя нет ли еще выпивки?» «А ты в порядке, Рик?» «В порядке». «Ты же видишь, вот, руки не трясутся, язык не заплетается. Я тут неделю просидел насухо, а эта маленькая фляжка лишь аппетит раздразнила». «Ну хорошо, я предвидел это и взял с собой две». Джекоб достал из кармана и протянул Рику вторую фляжку. «О, приятно удивлен, спасибо. Жаль, что я не был генеральским сынком, а то бы мы наверняка подружились». Вторую фляжку Рик пил не спеша, делал глоток, кивал головой, как знаток напитка, и снова отпивал. Джек обсидел тихо, наблюдая за Риком и не мешая ему. Он понимал, что пока во фляжке остается Сахела, разговаривать с алкоголиком вряд ли получится. «Я вспомнил, какая была вторая причина», – сказал Рик, завинчивая пробку опустевшей фляжки. «Полина!» «Полина?» – переспросил Джекоб, как будто впервые услышал это имя. «Ну, я предполагал...» «Ты не предполагал, ты знал наверняка». «Ну да, я знал наверняка». «Вы с ней долго жили вместе?» «Можно сказать, что и не жили вовсе. Просто когда вы расстались...» «Мы не расстались, она меня бросила». «Я об этом не спрашивал». Но она пробыла у меня всего пару дней. Полина – красивая женщина, Джи. Вряд ли ты отпустил бы ее через пару дней. Тем более, что тогда ты был на 15 лет моложе. Джекоб кивнул. Да, теперь я вспомнил. Она пробыла у меня две недели. А потом уехала куда-то на восток. Она говорила, что у нее там родственники. Дядя Густав... У него была мебельная фабрика. Возможно. А ты что же, так больше никого себе и не нашел? Нашел. Сахеллу. Наверное, ты нашел ее раньше, чем Полину. Уколол Рика Джекоб. Тот поднял на него глаза, но быстро опустил в пол. Ты прав, Джи. Тогда все как-то навалилось разом. Вместо диплома пилота я получил временный допуск к работе автомеханика. Третьей категории, самой низкой. Разумеется, Полина рассчитывала на большее. И хотя она не говорила мне, я это видел. Потом она стала как-то сторониться меня. Уезжала куда-то под надуманными предлогами. Я полагаю, она ездила к тебе. У нее могли быть и другие ухажуры. Уклончиво ответил Джекоб. «Возможно. Ну и я стал закладывать покрепче». Они замолчали, и каждый задумался о своем. Рик вернулся к воспоминаниям о Полине. Браун прикидывал, когда лучше начать разговор о главном. «Знаешь, Джекоб, я давно хотел у тебя спросить. Вы ведь с ней были вместе больше года, так?», так. «Почему ты не женился на ней? Мне казалось, вы подходили друг к другу». Браун улыбнулся. «Я и сам часто задавал себе этот вопрос, особенно в минуты слабости. Но знаешь, есть мужчины, которые не могут связать себя семейными лузами. Им важно быть охотниками-одиночками». «Тебе сейчас сорок два». «И что? Да я еще ого-го какой». Ты знаешь, каких девок я к себе таскаю? Милагру используешь? с ухмылкой спросил Рик, глядя Джекобу в глаза, чтобы тот не пытался юлить. Что ты сказал? Ты слышал, Джекоб. Я спросил тебя, используешь ли ты во время своих подвигов Милагру? Или какой-то другой возбуждающий препарат? Ну, Джекоб отвел глаза и сцепил пальцы в замок. Не слишком часто. «Вот и поквитались», – произнес Рик, довольно улыбаясь.